сорок утвердим от решения отличного и приближения к космическому это путь архата им идем да да мой любимый мой ученик вступаем на путь архата путь трудно тернистый путь света и счастья и путь нет от мира сего ты помнишь архат не дальняя сказка сказал я тебе И сказка стала явью. В моем свете узришь свет. Тебя утверждаю на пути счастья. Что нам, тигры и скорпионы, когда весь космос перед нами? Восстань, Чадо, для хождения в новом сознании. Вот он, царственный путь преображения жизни. Жизни земли, жизнь света. Предаем огню прошлое и идем лишь будущим. Мой сын. Утверждаю тебя в мощи восставшего духа со мной к победе, сын мой возлюбленный, любовью сольемся у престола единого сердца.